Глава одиннадцатая. Адам. Встреча с юристом по семейным делам закончилась два часа назад. Сижу в кабинете, словно в трансе, и тупо втыкаю в стену. На улице уже начало темнеть. «Адам Булатович», — сбоку раздаётся осторожный голос секретаря. «Вы... вы просили вас, если дословно, выпнуть из офиса, чтобы я до ночи в бумагах не просидел». «Да, да, Маш, спасибо. Ты на сегодня свободна. Хорошего вечера». Не слышу её ответа, потому что я на самом деле не здесь. Я всё ещё в гостях у Юли и Анюты. Всё ещё обалдевшая тяжёлого вздоха Юли и её примирительные спокойные фразы. «Анют, хочешь печенье, я дому предложим? А то швейцарам легко приходится». От её взгляда реально захотелось вжать голову в плечи. Но я от такого щедрого предложения, конечно, не отказался. «Да, тогда я помогу тебе налить чай, а ты...» вздёрнув носик и, как это ни странно, каким-то чудом посмотрев на меня свысока, слишком нравоучительно и строго заметила. «Не забудь вымыть руки». Да я готова был их даже продезинфицировать. Я и предположить не мог, что меня мирно и по-доброму пригласят. Я смотрел на эту прекрасную девочку, которая мне оказывается родная, и я. Честное слово, не знаю, как такое возможно, но у неё мои повадки. Она прикусывает нижнюю губу, чуть поворачивает голову на бок и, хитро прищурившись, смотрит на собеседника. Смешно морщит нос. Я реально видел, и я это не придумал. Я просто сидел за столом и наблюдал за ней как зачарованный, периодически выполняя детские поручения. Чай попить, печенье попробовать, что-то ещё. Юля со мной вообще почти не разговаривала, только с дочкой. Нет, я не думаю, что со зла. Просто она такая же, как и я. Да в шоке, короче, все. Чё уж там говорить. Спустя полчаса настал момент, когда мы с Юлей остались в кухне одни то убежала найти какие-то свои рисунки. Я как будто и не уходил никуда. Всё ещё там сижу, с ними. «Ты меня удивил очень». Поднимаю глаза на Юлю. Чувствую напряжение. Давненько я так не волновался. «Дочь. Реально моя дочь». А я ещё брата подкалывала. Ага. «Спасибо, что ты сказал. То, что сказал». «Правду». «Юль, мы с тобой не с того начали. Извини меня. Известие как головой об стенку. Да я до сих пор в проросте». Юля улыбается. Она всегда снисходительно относилась к подобным словечкам. «Слушай, она славная». «Да, она замечательная». Опускает взгляд на кружку и сжимает её ладонями. Нервничает. «Юль, я не хочу ничего ломать в твоей жизни. И в её». Я просто ещё не понимаю, что делать и как. Я бы хотел для начала пообщаться, ну, там, куда-нибудь сходить, съездить. Я не хочу тебя заставлять. Ну, юль она ж дочь моя. Ты ж не станешь мне запрещать, да? Вы с ней хорошо поладили. И так быстро. Последний вопрос она пропускает мимо ушей. А что с ней не поладить? Она внимательно слушает с интересом, нормально отвечает. Юля почему-то улыбается, кривовато, будто мои слова вызывают в ней чувство горечи. И она всё ещё на меня не смотрит. «А чего не сказал это Юль? Испугалась?» Она сейчас выглядит беззащитной, хрупкой, маленькой. Слова ей даются тяжело. Я вижу, она бы предпочла не видеть меня никогда и уж точно не впускать в жизнь дочери. Я хотела. Пожимает плечами, но на меня смотреть отказывается всё равно. Я звонила тебе. Да какая разница уже? Звонила. Нет, расскажи, я хочу понимать. Я тебе звонила, когда узнала о беременности. Телефон был вне доступа. Я подумала, ты в чёрный список меня кинул. Ну что за глупость, конечно, нет. Да я вижу уже. Через несколько дней приехала к тебе, тебя не было. Потом ещё раз приехала. У меня тогда в семье проблемы были, и я испугалась. Честно, я хотела помощи попросить у тебя. В общем, рассказать не удалось. Я попросила Максима сообщить тебе, помнишь, твой друг? Рыжий, ага. Мы с ним давно не общаемся. Ну вот, он сказал, что ты переехал за границу, номер сменил. И я просто перестала стучаться. Ничего я не менял. У меня брат тогда в Брюссель переехал. Я с ним за кордоном повялится Месяца полтора меня не было, да. А номер не менял, телефон потерял просто. Может, вытащили, не знаю. Ну, короче, с местной симкой гонял. контакты нового ни у кого почти не было. Понятно. Смотрит на меня, а я вообще не могу разобрать, о чём она думает. «Ну, капец. Провожу рукой по волосам. А если б ты узнал, это что-то бы изменило?» Я честно, как баран, на неё уставился, не понимая, что сейчас ответить. Не знаю, как тогда поступил бы. Но он говорю только то, в чём абсолютно уверен. Юль, мы могли хотя бы обсудить вместе и решать вместе. Я бы помогал деньгами как минимум, да и, блин. Но что значит изменило бы? Я не могу наверняка сказать, что было бы, если бы. Думаю, что я бы всё равно присутствовал. Тебе было бы проще. Я бы с ней проводил время. Всем было бы лучше. Разве этого мало? Нет, это огромная разница. Хочу попросить рассказать об Анне что-нибудь, но не успеваю. Телефон вибрирует в кармане. Я пропускаю вызов намеренно. «Сегодня не планировал вечерний променад». «Адам, ты извини, ей купаться скоро, да и ко сну готовиться». «Понял тебя, пойду, конечно». Спустя две минуты уже в коридоре раздаётся громкое. «Анют, Адам уходит, беги скорее сказать до свидания». После короткого прощания мы с Юлей вновь остались вдвоём. Произношу ровное «до встречи», шагаю в подъезд. И только сейчас понимаю, что девушка последовала за мной, прикрыв за спиной дверь. «Адам, я бы не хотела, чтобы вы виделись». Крушит во мне зачатки спокойствия. «Почему?» Круто разворачиваюсь и смело встречаю её взгляд. «У нас с Аней сейчас сложный период. Она с характером. Я не всегда могу найти к ней нужный подход. А с тобой она легко пошла на контакт. И если вовремя не остановиться, то она будет ждать новых встреч. И лучше, чтобы их не было. Тебе лучше. А почему? Пытаюсь сдерживаться и не вспылить. Потому что ты очень ветреный человек. Ты просто сейчас растерян и сам не понимаешь, как реагировать на ситуацию. И чего хочешь. Я же вижу. Ты, Адам, ты учитываешь только свои интересы и желания. Она для тебя как диковинный зверёк. Интересно за ним понаблюдать, как игрушка. Но её нельзя, наигравшись, поставить на полку. Она будет ждать. Она привыкнет. А потом, когда тебе надоест, она будет думать, что не понравилось тебе. Что с ней что-то не так. И винить в этом себя. Я её очень люблю. Она самое дорогое, что у меня есть». И я хочу её оградить от тебя и от твоих мне надоело. От твоего равнодушия в будущем. Ей лучше будет без этого, поверь. Хоть один раз поступи так, как будет лучше для другого. Не приезжай больше.